Глава 4. Прежде чем взять послание, я поставила цветы в воду, расположив их на кухонном столе. Ты уверен, что не хочешь чаю? Улыбнулась, хотя внутри скрибли кошки. Я как могла оттягивала чтение, но Александр лишь отрицательно мотнул головой и снова уселся на стул, будто бы засыпая. А вот я вернулась в спальню, прикрыла дверь. Первые же строки выдали авторство с головой. Дорогая Диана, Согласен, я был неправ. Готов на существенные уступки относительно предыдущего соглашения. Я всё ещё заинтересован в нашем союзе. Уверен, для тебя он будет тоже куда более выгоден, чем если ты свяжешь себя с орком. Не сочти за угрозу, но у меня плохое предчувствие насчёт него. Ты ведь в курсе, чем закончилась история серпа дрона. Боюсь, как бы тебе не пришлось искать защиту уже от орка. Ты знаешь, что я всегда с глубочайшим уважением относился к твоему отцу, и потому, если ты придёшь ко мне за помощью, то обещаю оказать её без всяких дополнительных условий. Всегда к твоим услугам, ВК. Я села на кровать и обхватила себя руками. Что ж, без в своём стиле. После того, как силой и угрозами у него обручить нас не вышло, в ход пошли обещания защиты и существенные уступки. И да, я действительно много слышала про серп от дрона. Отец Златана был ещё большим монстром, чем мой собственный. Но ведь это не значит, что Злат пошёл по его стопам. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Сунув записку в прикроватную тумбочку, вытащила сумку, начав активно скидывать в неё вещи. Почему-то казалось, что со стороны Виктора курьер это такая показная вежливость, густо замешанная сугрозой, намёк Я знаю, где ты живёшь, но уважаю твои границы. Пока. Уверена, он бы смог оставить те же самые розы прямиком в моей спальне и сделать это так, чтобы даже следов не осталось, ни магических, ни человеческих. Златан приехал через час. За это время я успела набить чемодан всем, что только могло понадобиться, и даже найти при разборе шкафа заначку в несколько тысяч. Выходя из квартиры, оглянулась с лёгкой грустью. Что ж, в любом случае с работы я не увольняюсь и от пациентов сбегать не собираюсь, так что ещё вернусь сюда. Александр остался в подъезде, пропуская меня вперёд к стоящей перед дверями гигантской машине. Урк сидел за рулём. "А ты не с нами?" спросила, увидев, что парень направился в другую сторону. В ответ он только улыбнулся. Думаю, Злата на дрон в дополнительной охране не нуждается. И кивнув сидящему в машине урку, скрылся за ближайшим поворотом. "Рад, что ты освободилась раньше", процедил мой бывший муж, едва я оказалась на сиденье позади него. "Заедем ко мне в офис, а затем на обед. Голоден так, что, кажется, съел бы слона". В его устах это звучало отнюдь не метафорой. Я улыбнулась, невольно вспоминая, как удивлялась в далёком прошлом его способности съедать одновременно несколько первых, вторых блюд, полировать всё это десертом и заливать тоннами кофе и чая. На зарплату врача такого точно не прокормить. Дорога прошла на удивление мирно. Златан расспрашивал о моей работе, об учёбе, рассказывал о себе, шутил, и в какой-то момент я с удивлением обнаружила, что мы с ним, оказывается, способны поддерживать беседу в течение достаточно долгого времени и не сорваться во взаимные оскорбления. Чудеса, да и только. «Надеюсь, ты не против, что близнецы присмотрят за тобой, когда меня не будет рядом?» – спросил вдруг он, когда мы въехали в столицу. «Нет, я пожала плечами». в записке я и сама была готова просить о дополнительной охране, потому что не получив ответа, Виктор обязательно попытается зайти с другой стороны. Отлично. Только есть одна проблема. Златан вдруг подозрительно замялся, а затем выпалил: "У Диты свадьба через пару недель. Там будут все. Ну и я, как ты понимаешь, не могу не присутствовать". Это ты мне так тонко намекаешь, что на какое-то время я всё же останусь без охраны? Нет, это констатация факта, что ты туда тоже идёшь. Оу, в этот момент машина наконец въехала на закрытую парковку огромного бизнес-центра. Я прильнула к окну, пытаясь оценить количество этажей, но пришлось тут же зажмуриться. От высоты, даже от вида снизу закружилась голова. Чтобы сменить тему предстоящей свадьбы, спросила: "На каком этаже у вас офис? Какой ваш?" "Шутишь?" засмеялся Златан мягким баритоном. Все этажи это наше здание. Познакомься. Передо мной моя молния, точнее, офисная её часть. Моё маленькое предприятие на несколько тысяч человек, добавил он с гордостью. Даже если бы Злат не сказал об этом, я, пожалуй, догадалась бы и сама, едва он ступил на мощёную плиткой улицу. Несколько стоявших у здания сотрудников тут же вытянулись по стойке смирно. А из парадных дверей выбежали две симпатичные молоденькие девушки и парень с планерами в руках. Златан Серпович, документы, которые вы просили, на столе. Златан Серпович, тендер на разработку мы выиграли. Материалы уже у вас на почте. Златан Серпович, Адрон же лениво раздав поручение и отмахнувшись от секретаря как от назойливых мух, схватил немного сбитую с толку меня за талию, увлекая за собой внутрь в это роскошное, но от чего-то немного жуткое место. Охрана на входе, увидев начальство, встала словно военные на параде. Везде были магнитные карты. "Виталина, а где?" спросил он на ресепшене. У администраторши от волнения, кажется, аж руки затряслись. "Виталий Юрьевич в офисе". Златн Серпович, предупредить его, чтобы ждал вас, отрепортировала она без запинки, словно была на экзамене. "Не надо", бросил Злат, направляя нас в сторону лифта. Я только и успела заметить, как администраторша за спиной орка махнула рукой кому-то впереди, и все, кто стоял около лифтов, в этот момент расступились. "А вы почему не на рабочем месте?", спросил вдруг Злат у встреченной в холле женщины. Прошу прощения, Златан Серпович, задержалась с перерыва. Хм, издал неопределенный звук мужчина, а работница на это побледнела так, словно ей смертный приговор вынесли. Поднимались на 27-й этаж мы в гордом одиночестве. Как-то у тебя тут... Как? На языке крутились тысячи слов. Давяще, жутковато, словно на военном заводе. Мне кажется, работники тебя боятся. Я просто никого не держу. ожал он плечами. Зарплаты у меня лучшие по отрасли. Так что тем, кто хочет их получать, приходится соответствовать. Вид на 27-м этаже был такой, что захватывало дух. Я лишь на пару секунд остановилась у огромного панорамного окна, чтобы полюбоваться. Не люблю высоту. Меня пугает ощущение отсутствия твёрдой земли под ногами, даже если ты всего лишь смотришь с высоты. Кажется, что неловкое движение, и ты сорвёшься, не сможешь удержаться, а окажешься там, внизу. Соответствовать, удивилась я. Да такое ощущение, что ты их в рабство взял и бьёшь палками за любое ослушание, а они же дышать боятся. Тебе кажется. Повёл причами Златан и набрал номер на стационарном телефоне, включив громкую связь. Где документы, которые я просил? На столе лежит не всё. Нет последнего заключения. «Елена, можно относиться к моим поручениям более ответственно?» «Сейчас принесу, простите!» Проблеили на том конце и хотели добавить что-то еще, но Злат уже нажал на сброс вызова. Клянусь, девушка в коротенькой юбочке и в белой, словно намытой в белизне блузке, появилась на пороге через несколько секунд. Не знаю, с какой скоростью она бежала, но в кабинет влетела пулей. Бесшумно подкралась к столу на каблуках. Положила листы бумаги на самый краешек, ровно как по линеечке. Злат ее даже не поблагодарил, взором не удостоил. Я смотрела на бывшего мужа и думала о том, что люди, конечно, меняются. Но что бы так сильно? Злат всегда был несерьезным, но не злым парнем. Это меня и подкупило однажды. Это и заставило в него влюбиться. Он умудрялся видеть жизнь проще, не искать негатива, даже в хороших вещах. Злат ладил со всеми, находил к каждому подход. В отличие от моего отца, манипулирующего, управляющего чужими людьми через свои паучьи сети, Златан умел договариваться. Его уважали. О нем отзывались как о том, кто всегда держит свое слово и готов помочь даже незнакомому человеку. Но сейчас передо мной сидел совсем другой мужчина. Властный босс. Господин вселенной. Секретарша юркнула за дверь мышкой, а я не гордилась своим мужем и тем, как он управляет подчиненными, а пыталась понять, когда он успел так перемениться. Что же его ожесточило? Почему он похож на тирана, а не на руководителя? «Держи документы», — протянул мне Златан кипу бумаг. «Здесь все». Я бегло посмотрела километровые отчёты и поняла, что прочитать их прямо сейчас не смогу, ни физически, ни логически. В это надо погружаться с головой, а не листать на диванчике в конце рабочего дня. Я ознакомлюсь позднее и сразу выпишу нужные моменты. Не люблю работать в ППХ-ах, мне нужно сосредоточиться. Разумеется, я не тороплю, его глаза сверкнули. Пока что не тороплю. Будешь кофе? Мне нужно закончить кое-какие дела, а потом съездим куда-нибудь поужинать. Я представила, как бедная секретарша несет нам кофе, спотыкаясь на каблуках, и перехотела его окончательно. Нет, спасибо. Где у вас туалет? В конце коридора, у лестницы. Я вышла из кабинета, прошлась по этажу, слушаясь в мертвецкую тишину. Из задаво кабинета выглянул мужчина, быстренько оценил обстановку и нырнул в соседнюю комнату с облегчением выдохнув. Видьмо, обрадовавшись, что не попался на глаза хозяину. Да что здесь творится? Филиал ада на земле. В туалете немолодая уборщица намывала зеркало. Оно и так было чистым, но она проходилась по нему тряпкой, оценивающе осматривала и начинала драить в очередной раз. Простите, пожалуйста, мило улыбнулась я ей. Могу я задать вам один вопрос? Вы уже задали, как-то грустно ответила уборщица, не отрываясь от мытья зеркала. Не можете задать ещё один? Я пришла сюда на собеседование, соврала, не моргнув и глазом. Вроде зарплата приличная, коллектив хороший, да и недалеко от дома. Но что-то меня смущает. Боюсь соглашаться почему-то. Вот хотела узнать, как здесь работается. Может, вы в курсе? Разумеется, потом она может узнать правду. Хотя откуда обычные уборщицы знать жон директора и сравнивать их со случайной девицей в туалете? Но пусть. Чего такого, даже если узнает? Что я плохого у неё спрашиваю? Обычные офисные сплетни. Беги отсюда. Коротко, но ёмко ответила женщина, стрельнув в меня печальным взглядом. Почему? Видишь меня? Я раньше была руководителем крупного проекта. Она обвела себя руками. Но мои ребята сорвали сроки, и вот. Златан Сергеевич временно понизил до уборщицы. Сказал, что если не умею работать головой, значит, буду работать руками. Если заслужу прощение, вернёт должность когда-нибудь. Как тебе такое руководство? И вас это устраивает? Вызмутилась я, мечтает треснуть Злата по голове. Увольняйтесь отсюда. Ох, деточка, легко говорить. Таких денег никто и нигде не заплатит. И здесь и лечение бесплатное для всей моей семьи, и премии постоянные. Лучше я буду туалеты драить, но внучке обеспечичу учёбу в университете. Чему иду с гордым видом на улицу. Ну ты пока свободная, не лезь в это, иначе с нервным срывом сляжешь. Златан Сергеевич бывает скор на расправу. Не знаю, слышала ли ты про его отца? Я кивнула, мол слышала. Так вот, сын хуже По спине побежали мурашки. Златан из прошлого был не похож на Серпа Адрона, словно день и ночь, белое и чёрное, сладкое и солёное. Он будто на подсознательном уровне отрицал любое их родство, не допускал даже малейшего сходства. Отец был для Злата настолько чужим, что даже отчество своё он не долюбливал, хотя и не отказывался от него. Неужели время так испортило его, превратило в того, кого он люто ненавидил? Неужели он не помнит, как все кругом боялись произносить имя Серпа вслух и покрывались холодным потом, стоило ему обратить на них свой взор. Я не могла поверить, что мой Злат стал таким. Тот парень, который хохотал во весь голос, скупал у старушек в подземных переходах букеты и на любую проблему говорил: "Ничего страшного, разберёмся". Теперь он унижает людей грубитым, а подчиненные ходят по стеночке, только бы не столкнуться с боссом. Разве это нормально, чтобы успокоиться, прошла несколько раз по коридору туда-сюда, стараясь выровнять дыхание. В конце концов, стиль управления Златова на собственном предприятии меня никак не касался. Это его дело, как он проводит рабочее время, а как досуг. Мы с ним заключили вполне конкретную сделку, после выполнения условий которой, надеюсь, мы снова сможем надолго друг про друга забыть. Я как раз подходила к кабинету Златова, когда он показался в дверях. О, и ты идёшь. Замечательно. Пойдём, пока ты здесь, познакомлю кое с кем. Возможно, он будет тебе полезен, когда ты будешь разбираться со всеми материалами и анамнезом. Тоже врач? Я постаралась отрешиться от собственных эмоций. В конце концов, Платон, которого мне нужно было вылечить, не виноват в поведении своего брата. Нет, лучше. Программист. Злат он подвёл меня к лифту, и вместе мы спустились на этаж ниже. В ответ на мой непонимающий взгляд он пояснил: "Но мало ли тебе проанализировать что-нибудь понадобится, или какие-нибудь научные труды. Он любую базу может хапнуть, достанет любую информацию". Злат остановился у кабинета и постучал. Учитывая, как до этого он обращался со своими сотрудниками, это было удивительно. "Заходите", крикнули с той стороны, и только после этого орк толкнул дверь. "О, Злат, привет!" За столом с тремя мониторами сразу сидел паренёк, худой, высокий, несколько растрёпанный. Человек. Виталь, привет, расплылся в улыбке Златан. Всё хорошо? Отдел тебя слушается? Ты говори, если что. Я их всех быстро по струнке ходить заставлю. Да-да, как китайский болванчик закивал парень. Ты не переживай, всё нормально. Ты по какому-то вопросу? Он перевёл взгляд из-под лба на меня. Это доктор Диана. Какая сейчас у тебя фамилия? Раньше была Вяземская, потом Адрон. После развода я взяла девичью фамилию матери, Диаконис. Она была трудночитаемая для большинства пациентов, и её постоянно путали, но для моей ситуации это было даже плюсом. Чем меньше людей меня узнало, тем больше я была в безопасности. Можно просто Диана или доктор Д, если так удобнее, улыбнулась я Перинку. Пациенты действительно меня так иногда называли. Доктор Д. Злату, похоже, понравилось это сочетание. Позволь тебе представить, это мой самый лучший сотрудник, мой друг, не просто друг, фактически брат. Чертовски хороший программист, Виталий. И когда я говорю чертовски хороший, это не метафора. Он чёрт на половину, только без хвоста. Чем больше орк говорил, тем более лесными эпитетами сыпал, тем больше тушивался парень за мониторами. Кажется, ещё чуть-чуть, и он вовсе уползёт под стол, чтобы под ним спрятаться от навязчивого внимания и похвальбы. Кстати, он тоже будет на свадьбе Таи и Дита. Виталя, ты готов к мальчишнику? Мы должны такой дито отгрохать, чтобы тот ещё раз жениться захотел, лишь бы только повторить. Боюсь, Таисе это не понравится. Неуверенно выдавил из себя он. Да, в голосе Златы послышалась вселенская скорбь. Но как-то надо будет выкручиваться. Но ничего. Вот если ты надумаешь жениться, я тебе такой мальчишник устрою, как самому себе. Дитя, ты в курсе вообще, как мы с этим парнем похожи? Его отец ещё больший кретин, чем мой, честное слово. Мой хоть в личную жизнь не лез. От того, как стал болезненно морщиться Пареньюк, я поняла, что тема отца ему не слишком приятна, и попыталась вмешаться в этот разговор. У Серпа было полно других недостатков. Насчёт документов по Платону, значит, Виталик, я могу у тебя уточнять. Я систематизировал то, что осталось от врачей, которые уже работали с ним. Бойка отрепортировал Пареньюк, радостный от того, что наконец сменили тему. А ещё я поднимал разработки по обучению нейросетей выявлять структурные и функциональные аномалии мозга, связанные с теми или иными расстройствами. Пытался придумать, как это можно использовать для помощи Платону, но пока без толку. Но буду рад, если окажусь чем-то полезным. Я тоже. Я бодряще ему улыбнулась. А вот Злат явно напрякся. Что значит я тоже? У тебя всё получится и точка. Не может не получиться. Упрямо мотнул головой он. Сложно спорить с тем, кто считает тебя последней надеждой, но на всякий случай я посчитала нужным уточнить. Злат, ты же знаешь, я далеко не профи в том, чтобы копаться в чужих мозгах. У отца были годы практики, и то он чаще всего предпочитал действовать по старинке, путём шантажа и подкупа. Так дело в практике, фыркнул Урк и махнул в сторону программиста. Можешь тренироваться на нём. Думаю, Виталя будет не против. Я против, очень громко и быстро среагировал парень. Кажется, он не на шутку перепугался такому предложению. Не надо на мне тренироваться. Мне мои мозги ещё понадобятся. И вообще, Платон орк. Логично, что тренироваться надо на таком же орке. Виталий кивнул в сторону своего начальника, и тут уже мы со Златаном одновременно отнули головой: "Ни за что". Так, ладно, быстро растерял свой энтузиазм мой бывший муж Обменяйтесь контактами на всякий случай и едем ужинать. Виталя, ты с нами? Нет, насупившись, он уткнулся в свои мониторы. Много работы. Я ещё обещал сегодня удалённо помочь Таисе с наладкой нового оборудования у неё на фабрике. А почему наладкой занимаешься ты? У них нет своих специалистов? Да ну, прынёк махнул рукой. Настройщики там накосячили, напутали коды доступа. В итоге половина машин отобразилась неверно. Таисия наняла других исправлять это, так они вообще чуть всю систему не обнулили. Короче, я последняя надежда. Хм, Злат явно был недоволен, но не возразил и просто вышел из кабинета. Мы ещё ненадолго остались в офисе, и хоть время было позднее, но сотрудники не спешили разбегаться по домам. Это точно напоминало особую форму диспотизма. Мне такое отношение к персоналу не близко, но так как меня это не касалось, я и не лезла. В итоге едва Златан вышел на улицу, как все активно засобирались. Я оглянулась перед тем, как переступить порог и увидела, что люди толпятся у лестницы и лифта, дожидаясь негласной команды можно. Бр, надо же так запугать коллектив. Злат Галант накрыл мне заднюю дверь машины, но я подумала и из вредности уселась вперёд. Почему бы и нет? Имею полное моральное право ездить рядом с водителем, быть наравне с ним. А то ощущаю себя пассажиркой такси или дальней знакомой. Мы припарковались у дорогущего панорамного ресторана в самом центре города. На последний этаж нёсся скоростной лифт с личным швейцаром. Если честно, мне такие места никогда не нравились. Слишком уж от них разит богатством и роскошью, причём не имеющими за собой ничего реального. Толку-то от золотых столовых приборов и заоблачных цен, если в тарелке тебе приносят всё то же самое мясо с тем же самым соусом, что и в ресторане, уровнем ниже. Но злато здесь определённо нравилось. Официантки улыбались ему в полный рот выбеленных зубов, меняли блюда, стоило мужчине доесть последний кусочек. Его тут знали. Обращались не иначе, чем господин Адрон. Впрочем, меня называли ваша спутница, что несколько бесило и казалось вульгарным. А ваша спутница определилась с заказом. А что налить вашей спутнице? Вашей спутнице понравился салат с ростбифом. Как будто я не живой человек, а тросток господина Адрона, у которого даже право голоса нет. В мою сторону особо не смотрели, хоть и интересовались искренне, только вот о качестве съеденного мной блюда судить должен был Злат. Вопрос это задавали ему. Ответ пришел самый очевидный, после четвертого обращения вроде бы ко мне, а вроде бы к моему супругу. «Ты сюда постоянно водишь каких-то девиц, да?» – вздохнула я. «И всегда разных?» «С чего ты взяла?» Он даже не пытался спорить, скорее любопытствовал, на чем основан мой вывод». Персонал настолько привык, что у тебя куча женщин, и они никогда не повторяются, что они идентифицируют меня как личность. Я для них просто пятно рядом с тобой. Да ну, не преувеличивай. Тебе кажется. Он обтёр губы салфеткой, и официантка тут же сметнулась убрать ту со стола. Вот сейчас и проверим, мстительно заявила я. Девушка глянула на её бидчик. Валерия, я бы хотела заказать самое дорогое блюдо в вашем заведении. Валерия меня, конечно, прекрасно слышала, но почему-то посмотрела на Златона. В её глазах читался немой вопрос. Ей вообще можно делать такие заказы? Она их окупит или лучше не стоит тратить несколько тысяч впустую? "Валерия", повторила я. "Повторяю, принесите мне самое дорогое блюдо из меню". "Господин Адрон", девушка проговорила с предыханием. На всякий случай уточню. Вашей спутнице подать дюжину устриц с клешнями камчатского краба, их стоимость 6800. Мужчина приподнял бровь, уверяясь в моей правоте. Принесите Диане, сделала акцент на моём имени, всё, чего она пожелает. Никогда не задумывался над тем, как мои свидания выглядят со стороны, сказал без особого смущения. Не думаю, что Златовна в принципе можно смутить такой ерундой, как количество женщин. Он именно наверняка гордился и даже по именам не запоминал. Даже в самом слове свидание чувствовался иронический подтекст. Ни с кем Злат не встречался. Это было не в его стиле. Почему-то меня остро кольнуло ревностью от понимания. Он постоянно кормил здесь, возможно, за этим самым столиком, других девушек, называл их солнышко или зайка, а потом тащил к себе домой, пел на ухо об их красоте, чтобы на утро выпроводить за порог. Мне вообще-то должно быть всё равно на аморальное поведение супруга. Мы клятву верности хоть и давали, но оба друг друга от неё благополучно освободили. Почему тогда так гадко, что хочется поскорее отсюда уйти? Можем поехать домой, испресно поправила самой себя. К тебе домой. Разумеется, легко согласился Злат. А как же устрицы с крабами? Уже не хочется. Попрошу завернуть с собой, вдруг проголодаешься перед сном. Он откровенно ухмылялся, но я не собиралась спорить. Мне не нравилось это место, как не нравилось и то, что Златан даже не выглядел престыженным. С другой стороны, ну чего же я ждала? Что он увидит меня и скажет: "Ди, все эти бабы, что были в перерыве между тобой и тобой досадная ошибка". Ну-ну. Нужно слишком плохо знать Златана о дрона, чтобы верить в такое. Мы партнёры, люди, которых связывает лишь короткое прошлое и острая необходимость друг в друге. Но всё пройдёт, и наши дороги разойдутся. Я продолжу лечить людей, Злат тащить в свою постель всех подряд. Мы ехали в сторону элитной многоэтажки, где жил Злат, слушали музыку, льющуюся из колонок, но особо не разговаривали. «Ты что, надеешься на свадьбу?» – друг спросил он. «На всякий случай, белое платье уже занято невестой». Я пока не думала над этим. У меня не особо много парадной одежды. Если честно, ее вообще нет». Как-то не пришло в голову бегая в никуда захватить платье от кутюрье. Купим всё, что нужно, махнул рукой. Я не позволю, чтобы моя спутница, он специально произнёс это тем же самым тоном, что и официанты, в чём-то нуждалась. Пусть Дитрих присвистнет от зависти при виде тебя. У него, конечно, хорошенькая невеста, но ты, я поспешно прервала череду комплиментов. Кстати, как он? Что с ним за последние годы произошло? Ну, кроме свадьбы, Я читала, что у него, кроме охранного агентства, есть ещё и реставрационная мастерская. Ах, да. Ещё я где-то прочла, будто вы крупно повздорили после трагической истории с отцом и долгое время не общались. Бред какой-то. Даже не помню, что за газетёнка была, но я особо в статью не поверила. Братья Адроны слишком тесно дружили, чтобы ссориться из-за таких вещей. Но я бы не назвал это бредом. Мы только недавно возобновили общение. Да ладно. Присвистнула. Мне казалось, вы трое всегда были очень близки. Я не поверила, что вас могло поссорить какое-нибудь наследство или что-то подобное. "Ну так вышло", поморщился Злат. "Сейчас всё нормально, мы помирились. Давай не будем об этом". Чувствовалось нежелание поднимать запретную тему. Тягостное напряжение и даже лёгкая злость Но мне стало интересно, что же могло случиться между братьями, что Златan даже упоминать этого не хочет. Я ведь помнила о дронах 8 лет назад. Дружные парни, которые всегда готовы метнуться друг другу на помощь по первому же сигналу. Они вообще не спорили, не враждовали, словно не было ничего такого, что могло бы их рассорить. Видимо, годы всё же меняют людей, ожесточают их, ломают, портят. Жаль, что так вышло. И тот златый из прошлого, тот злад, которому я однажды отдала своё сердце, никогда уже не вернётся. Хотя какое мне дело?